Белый осёл в ожидании спасителя. Иерусалимские холмы. Эпиграф. В одном только Иерусалиме, а востоков и западов множество. И года Голевие, Кузари. Конец эпиграфа. Глава 1. Когда в апреле весь Иерусалим вспыхнул индийской сиренью, Дочь потащила меня гулять в Немецкий посад. Машева Германит. Когда-то сельские угодья. Старые каменные дома, выстроенные с немецким тщанием крепкими хозяевами. Они называли себя темплерами, эти колонисты. Искали здесь благости, ждали второго пришествия Христа, попутно засевая святую землю цветами и злаками. Но ко второй половине XIX столетия, когда они явились сюда со своими плугами, граблями, семенами и земледельческой хваткой, мессия по-прежнему запаздывал. Пламенные протестанты обнаружили себя на оставленных Богом задворках атаманской империи. Впрочем, турки не препятствовали заселению немцами пустынной земли, и те на легале на плуги собирали урожай, Строили основательные виллы простой местной архитектуры, дом-сундук под черепичной крышей, стрельчатые улетающие окна. Устраивались на века. Подготавливали строительство храма обновлённой веры. Одновременно с немцами здесь устраивались на века и еврейские поселенцы. Те тоже явились из своих Одесских и Николаевских гимназий, с земледельческими справочниками и технологиями осушения малирейных болот. Множество бывших гимназистов в Пенсне и без сгорели в лютой лихоманке при возведении храма возрождённого государства. А между тем на Новые виноградники, поля и апельсиновые плантации в поисках работы потянулись с дальних окраин империи нищие арабские кланы. Старуха история, с присущей ей российской небрежностью, завязывала очередной гордиев узел. Всё очень тесно здесь переплелось. Жестокие объятия корней цементируют местную почву. Темплеры с немецкой деловитостью поддерживали вполне добрососедские отношения и с евреями, и с арабами. Многие из них посылали детей учиться в еврейские гимназии и сельскохозяйственные школы. Увы, впоследствии среди офицеров СС были и такие, кто прекрасно владел ивритом, языком своего детства. Всякий раз, когда я брожу вдоль поэтичных ресторанчиков, ювелирных и антикварных лавок, дорогих бутиков и вилл немецкого посада, я невольно думаю о людях, что укладывали мощные тесанные камни, подводили стены под высокие крыши. И не то, чтобы след их простыл. В этом воздухе теплится и слоятся все следы, силуэты и жесты, угасшие звуки, виолончели и флейты, что когда-то неслись из высоких венецианских окон по соседству. Он кишит призраками, и Иерусалимский воздух этой местности, долины духов, но всё же иманация тамплиеров угасает под грузом их тяжкой вины. В своё время немецкая община Святой земли встретила ликованием приход Гитлера к власти. В середине прошлого века с ними случилось то, что, конечно, может случиться с любым народом, но почему-то стряслось именно с немцами. Не сработал тут главный предохранительный клапан, ответственный за баланс между силами добра и зла. И освобождённое зло всей немыслимой тяжестью адских мегатонн хлынуло, сметая с лица народа божественные черты, обнажая оскаленную пасть сатаны. Тамплиеров в святой земле закрутил дьявольский смерч. Юноши их маршировали, выбрасывая руки в римском приветствии. Газета "Гитлер-Югенд" Прочитывалось от корки до корки местными пылкими патриотами Германии, пока британцы, владевшие в те годы мандатом на Палестину, не выкинули из страны марширующих энтузиастов. «Смотри», — сказала дочь, — «открыто кладбище». И правда, калитка в железных воротах старого христианского кладбища Долины Духов была приотворена, словно минуту назад кто-то проник туда с тайными намерениями, Забыв отсечь преследователей закрытой калиткой, и мы немедленно к этой щели подолись, враваты заглянули и юркнули внутрь. Я оказалась здесь впервые. Небольшой прямоугольный участок земли с двумя-тремя десятками надгробий, разбросанных как попало, был почти сплошь покрыт густой по весне яркой травой и присыпан жёлтыми горстями сурепки. А в центре участка, на деревянной скамье под цветущим деревцем, В индийской сирене кайфовал на солнце какой-то восточный человек в начале принятый нами за кладбищенского нищего. Может, потому что держал в руке железную кружку. Он издалека улыбнулся нам и даже слегка поклонился. Потом выяснилось, что в кружке оставал кофе, а мир, так звали восточного человека, состоял при кладбище смотрителем. Но разговорились мы у могилы Славы Курилова. Я и не знала, что Слава похоронен именно здесь. прочитала надпись на камне, ахнула, всплеснула руками, как будто углядела в траве редкую монету, и стала рассказывать дочери, что это был за человек, слава Курилов, о его безумном плане побега с советского корабля, о том, как трое суток он плыл в океане, о его жизни здесь и о смерти в водолазном скафандре. Видать, всё же на роду ему было написано погибель в воде. В озере Кинерет И пока рассказывала, заметила, что нищий поднялся со скамейки и с кружкой в руке направился к нам. Я достала кошелек и вытащила монету. Если человек просит, говорит мой папа, надо дать. На сей счет выучка у меня железная, но замешкалась, и слава богу. Он заговорил с нами за несколько шагов и по тону... По улыбке хозяйской пригласительной я поняла, что он отнюдь не нищий, а наоборот, до известной степени, владетель этого уютного дворика со всех сторон стиснутого домами долины духов. «Это Слава, Слава!» — говорил он, приближаясь и покачивая, баюкая кружку, чтобы напиток быстрее остыл. «Ты знаешь Славу?» И минут через десять оживленного разговора мы уже на коротке познакомились с Меиром, что сидит на этом кладбище сорок лет. Я 40 лет, а до меня мой отец сидел. Я здесь со всеми знаком. А отец-то как сюда попал? Он из Персии пришёл пешком. Тогда в Иерусалим все бедняки пешком шли. Персию, знаешь? Город такой Шираз. Ты кто ж его не знает? Я не стала уточнять, что знаешь Шираз исключительно по русской поэзии. Вот. Из Шираза 5 месяцев шёл в Иерусалим, совсем отощал. По пути что не отобрали, то на идо обменял. Худой был, как верблюжья колючка, и здесь на рынке его подобрал господин Шульц, Карнелиус Шульц. Уважаемый человек был землемер. Вот он от цака этой должности и приставил. У них как раз тогда умер старый смотритель могил, а ты выходит, знаешь, слава. Видишь, какая у него отличная плета. Он доволен. Красиво жил, красиво плыл и умер красиво. И вдова у него красивая. Я со всеми здесь знаком, он говорил, широко поводя рукой на зелёные травянистые лужайки, ничем не помеченные, ни камнем, ни крестом. Со всеми. Всюду здесь люди. И глазами улыбался: "Всюду люди. И какие люди? Здесь простых нет. Нет. Правда, не у всех наследников есть деньги поставить памятник, да и наследники не у всех есть. Миллионеров здесь не найдёшь. Нет. Он там у забора лежит святая женщина, подбирала сирот, разных сирот, и тех, что выжили после лагерей, и других. Для неё не было слов нация, кровь, арабский ребёнок, еврейский ребёнок, только жизнь ребёнка, только жизнь. Она против через дорожку лежит протестантский священник. Приехал сюда ещё до войны, а потом в Германии погибла у него вся семья, они прятали евреев. На них донесли соседи. «Лагерь, шмагерь. Как это водится?» «И все они улетели в небо, а он теперь с ними. Благословен Господь». «Но как же, как можно понять, где захоронение?» — спросила дочь. «Здесь же вокруг просто трава». «У меня есть карта», — ласково и доверительно объяснил он, словно признавался во владении картой острова сокровищ. «А там?» — дочь кивнула в сторону высокого каменного забора — меж крупными камнями, которого вился богатым зелёным плющом молодой мох. Ещё один участок. Там кладбище темплеров, сказал мэр важно. Это тоже всё моё. Ходите, открою ворота. Я редко кого туда пускаю, но вы такие симпатичные. Подождите, только возьму ключ и запру офис. Он поставил свою кружку на вертикальную плиту из розоватого С бардовыми прожилками камня и направился в угол двора, где к стене лепилась старушка, похожая на собачью будку в человеческий рост. И через минуту вышла оттуда с большим железным ключом, нарядит обытафорским с вензелями и узорной бородой, таким, скупые волшебники в детских фильмах запирают свои сундуки. Железную кружку со стывшим кофе он не забыл, прихватил с собой и дал подержать Еве, пока запирал калитку, а затем оттворял тем же ключом ворота кладбища темплеров. Мы вошли и ощутились в огромном пространстве. Этот участок был больше и полутора веками старше соседнего, с которым сросся каменной стеной, прошитый мшистыми шнурочками. И несмотря на то, что разновеликие памятники теснились всюду, подпирая друг друга плечами и два не срастаясь спинами и боками, казался просторней и величественней. К тому же, на этой половине кладбища стояли стражи вдоль забора матёрые сосны, вознесённые кронами, оберегая от ликующего солнца Донную глубину запредельного покоя. Здесь царил старый иерусалимский камень, заласканный мхом, что пророс в завитушках на вензелях и гербах, натресневших каменных розах и ручках греческих амфор. Старый иерусалимский камень первоматерия этих божьих холмов. Он глядит на вас со всех мыслимых поверхностей, мостовых, стен, столов и скамеек над гробей, наконец, да и умеряв покоится под этим камнем, Под его плотью, податливой к резбе и узорам, к буквам алфавитов разных наречий. Мир выждал несколько минут, пока мы с дочерью молча оглядывались на этом клочке зачарованного царства. Два-три узорных солнечных пятна непрерывно двигались по плитам, скользя и вздрагивая, и казалось, что это игра шеловливых ангелов. А вот сюда положим салфеточку вышитую солнечную. Нет, нет, сюда. Над нашими головами огрозла звучная тишина, прошитая короткими стежками птичьего посвиста. Вот, произнёс миер любовный. Здесь всё знаменитое люди. Вон там в углу увидите красивый такой двуглавый памятник. Это архитектор, что построил дермицион, а рядом знаменитый врач Бороном был. А вон тот домиком серый это художник, его приглашали расписывать церкви по всей Европе. Они ведь только сначала носились со своими религиозными глупостями насчёт пришествия мессии. Потом обжились, хозяйством обрасли, нарожали детей и внуков и зажили богатой светской жизнью и отлично жили, отлично. Смотрите, вон там в углу у меня покоится трио: виолончель, скрипка и флейта. Конечно, каждый из них был при жизни ветеринар, фельдшер или аптекарь, но по субботам собирались и играли для публики, для друзей. Все знали про музыкальные вечера в доме Рудольфа Майера. Так сыграли, что завещали похоронить их рядом. Не удивлюсь, если по ночам кто-то в тех соседних домах слышит какого-нибудь Моцарта или как его, Шуберта. Уверенно переступая через бордюры и ступеньки, он вёл нас от одного последнего пристанища к другому, попутно рассказывая байки, всё больше увлекаясь, изображая давно умерших в лицах, будто присутствовал при диалоге столетней давности. "Как!" воскликнул архиепископ. Мира останавливался, опирался рукой о камень, под которым собственно и покоился изображаемый им персонаж. Я полагал, что разговариваю с гением, но вижу, что вы барон, всего на все дворенин. По мере того, как истории сыпались одна за другой, я узнавала известные анекдоты из роскошных книжек серии "Знаменитые шутят" и восхищалась находчивостью нашего гида. Он верен был собственным корням, в главном оставался восточным человеком. Торговля по-прежнему была здесь основой жизни. Только товар нашего знакомца для обычного торга был непригоден. Молчаливые сосновые замшелые плиты, птичий посвирк. Как? Как понял он, что загробный дух покинутых могил тоже способен принести кое-какую прибыль? Я слушала его с улыбкой. Дочь, для которой все эти истории были в новинку, не могла отвести глаз от лукавой физиономии продавца воздуха. «Послушай», — спросила я, наконец, — «все-таки, как же так?» «Вот эти все достойные имена...» «О-о-о!» — перебил он привычно. «Такие достойные люди, такие великие люди здесь!» «Почему же дети и внуки этих достойных людей, подражая миру?» Я широко повела рукой... Тех, кто здесь похоронен, так горячо приветствовали приход Гитлера к власти. Ведь тут действовало сразу несколько филиалов нацистской партии. Что им был этот Гитлер там, в Германии, за три девять земель от Иерусалима? Им, которые могли прочесть святое описание на языке подлинника? Не благал он смутиться. «Ничуть!» Не переставая улыбаться, мир сокрушенно покачал головой. «Да, да!» Великое искушение, большая беда. Господь отнял у них разум, и британцы выкинули их из страны и были правы. Ведь Англия в 1939-м объявила Германии войну. И когда генерал Роммель придвинулся со своими войсками к границам, темплеров погрузили на корабль, который отплыл в Австралию. Часть из них бежала на Кипр, но затем все равно рассеялась по разным землям. Понимаешь, британцы боялись, что темплеры станут сотрудничать с нацистами. И были правы, правы. А сейчас дети и внуки тех изгнанных приезжают сюда туристами из Германии, из Австралии, даже из Новой Зеландии навестить могилы и взглянуть на дома своих предков. Понимаешь, Иерусалим это для темплеров не пустой звук. Нет, не пустой звук. А, а не видишь, как, и развёл руками, оплашали. оплачали. Похоже, тебе их жалко? Жалко, кивнула она, улыбаясь. Когда людей выгоняют из домов с детишками и стариками, всегда жалко. Я только представлю, как они грузятся на корабль с двумя чемоданами на целую семью. Ну ты сам сказал минуту назад, что британцы выгнали их справедливо. Ну и что, легко ответил он. Справедливо это справедливо, а жалко это жалко. Пойдём, сказала мне дочь по-русски. Ты начинаешь заводиться, это хорошим не кончится. Она знает наперечёт все мои больные мозоли. Вот наблюдай, заметила я. Восточный человек лёгкий человек. Никто из его родных не лежит в какой-нибудь яме под Киевом или Вильнюсом. И вот он уже посторонний. Он не посторонний, мягко поправила дочь. Он просто он милосердный. Ещё бы, ведь из кожи его родных не делали кошельков и абажуров в соплеменничке всех этих утончённых аптекарей и флитистов. Она уже тянула меня за руку. Гуськом мы возвращались по узкой усыпанной щебнем тропе среди могил. Мир всё говорил и говорил: "У меня все люди ухожены", повторял он с гордостью. "Все под надёжным присмотром". Я хотела заметить, что его люди навеки уже пребывают под присмотром самым надёжным, но Вовремя себя остановила. Весёлая птичья жизнь пронизывала гривы лохматых сосен, и азартней всех где-то в сердцевине крон соревновались два голоса. Упоенная длинная трель и щеголеватое щёлканье на два тона ниже. А где-то ввышнея попискивала третья бродячая птичка, пролётная, неместная, чужая. И как обычно, приближение заката возвестило великолепное трио самых звонких местных запахов. Канифольно-терпкий мирт, утонченный лимонник и ангельское забытье лаванды. Само собой, небольшая купюра проследовала в карман затрепанной рабочей курткой кладбищенского сторожа в благодарность за экскурсию и на поддержание старых плит. В конце концов, подумала я, в цивилизованных обществах берегут чужие могилы. Боль — это боль, а справедливость — это справедливость». "На вы такие симпатичные", повторял Миир, прихлёбывая из кружки совсем уже холодный и неисчерпаемый кофе. "Приводите своих друзей, всех гостей приводите. Я их тоже познакомлю с моими людьми". Перед тем, как выйти за ворота, мы оглянулись. Его скамейка недаром, видимо, врыта была посреди участка, не дать не взять капитанский мостик на летучем голландце. И на этом мостике, блаженно плавясь в мареве закатного солнца, под парусом индийской сирени плыл среди своей уютной вечности кладбищенский капитан Мир